Глава 10. Под мостом. Все смешалось в доме Облонских. После заявления Обухова смешалось все. Лизунов, более не удостаивая тело, распростертое на анатомическом столе вниманием, направился в кабинет судмедэксперта, чтобы немедленно позвонить в отдел, сообщить следственно-оперативной группе, работающей по убийству, результаты опознания, дать неотложные ЦУ. Обухов вышел во двор морга курить. Колосов тоже было повернул к выходу, но. извините, не могли бы вы задержаться на одну минуту? остановил его патологоанатом. Только тут до Никиты дошло, эксперт ему совершенно незнаком. Никогда прежде не доводилось ему встречаться с этим невысоким, с виду тихим, как мышь, молодым очкариком. Во время их собуховом выпендрежа он почти все время молчал только лаконично уточнил причину и время смерти этого самого Клыкова. «Этот фанфарон просто не желает замечать очевидных вещей», — с раздражением сказал патологоанатом. «И разговаривать с ним сейчас бесполезно, у него уже есть ответы на все вопросы». «А у вас нет?» — хмыкнул Колосов. «У вас у самого нет ни одного...» — эксперт устало облокотился на стол. «Лизунова я завтра пошлю заключение, пусть разбирается. Боюсь только, что он не обратит внимания на мои выводы после монолога этого фанфарона. Наследователь прокуратуры у нас вообще женщина, к тому же с мужем разводится». «Что-то не так с ним?» — спросил Колосов, вкивая на труп. Ему очень даже пришлось по душе, что этот интеллигентик вот уже дважды поименовал Генку Обухова фанфароном. «Во-первых, Клыков, если это на самом деле он, ни с какого моста сброшен не был», — сказал эксперт. «При падении характер повреждений был бы совершенно иным. Во-вторых, меня смущают вот эти кровоподтёки». Он указал на багровые круглые синяки на животе и ляжке убитого. «Механизм причинения их не похож на то, чтобы они появились в процессе удара» во время падения с высоты или оказания активного сопротивления нападавшему. Это скорее похоже на нажим, давление на кожные покровы. То есть... Никита слушал эксперта все внимательнее. Первый удар ножом, как вы и я уже говорили, был нанесён ему в шею, сбоку. В этот момент Клыков находился в вертикальном положении, стоял на ногах, но второй удар — в сердце был нанесен, когда он уже лежал на спине, упав после первого ранения. А вот эти кровоподтеки могли образоваться, как мне представляется, в результате того, что кто-то во время нанесения второго удара прижимал Клыкова к земле, упираясь коленями ему в живот и внутреннюю поверхность бедра. — И что же это, по-вашему, означает? — Колосов пощупал кровоподтеки. То, что, во-первых, потерпевший сначала не ожидал нападения, не сопротивлялся, точнее, даже не успел этого сделать. И то, что во время второго удара у него уже была агония, и чтобы добить его наверняка, убийца, намереваясь попасть клинком прямо в сердце, вынужден был буквально весом собственного тела придавливать его к земле. А это значит, это уже во-вторых. Значит, что убийца был значительно легче его по весу. В Клыкове килограммов 80, в убийце чуть больше 60. Возможно, он ниже ростом и моложе. Значит, с моста его не сбрасывали. Никита с усилием повернул окоченевшее тело на бок, осматривая спину. Все чисто, на коже ни ссаден, ни синяков. Нет, и еще одна деталь. Он умер ночью, между полуночью и тремя часами. Когда его сюда привезли, он был одет. Брюки, куртка, футболка, носки, плавки, ботинки. Но из личных вещей при нем не было ничего. Ни бумажника, ни ключей от машины? Ничего. Вроде бы версия ограбления, но на шее-то у него цепь золотая. И ее не сняли. И потом. Одежда. В каком она была состоянии, тоже, думаю, стоит обратить внимание. Не знаю, отразили ли они там при осмотре это в протоколе. У него были расстёгнуты брюки. Молния ширинка расстёгнута, плавки приспущены. Кстати, первое, что приходит на ум. Опорожнить мочевой пузырь он так и не успел, так что, видите, если принять во внимание эти факты, кое-что с версией этого приезжего умника не стыкуется. «Я, между прочим, тоже не местный», — усмехнулся Никита. Эксперт усмехнулся в ответ. «Да, вы тут новый человек, а фамилия Баюнова в нашем городке людям осведомленным, отлично известна. Боюсь, что Аркадий Лизунов, хоть он и хороший оперативник, услыхав, что этот Клыков и Баюнов когда-то и где-то соприкасались, ни о чем другом и слышать не захочет, а вы... Вы производите впечатление человека объективного и не торопитесь, так что... И потом, вы лично осматривали это место?» «Нет, не успел еще, только что приехал», — честно признался Никита. «Если время есть, я бы настоятельно советовал вам съездить туда». Эксперт жестом пригласил Колосова в ординаторскую, взялся за телефон. «Алло, кто это? Кираяна, пожалуйста, пригласите». «Алло? Рубик, это я, Кирилл». «Да, только что. Ну, как мы и предполагали, слушай». «Тут у меня Колосов из отдела убийств. Знаешь его, да? Так вот, он сам хочет туда выехать. Покажешь ему мост?» В трубке кто-то глухо ворчал, как собака, у которой отнимают кость. Эксперт послушал, сказал «Хорошо, понял». «Ну все, Кероян вас ждет. Спросите его в дежурной части. С ним вам там проще будет». Он положил трубку. Распоряжался так, словно был начальством, но что-то в его тоне заставило Никиту не спорить и подчиниться. «Вы считаете, что с этим Клыковым что-то не так?» — повторил он свой вопрос. Эксперт секунду помолчал. «Взгляните сами на это место», — сказал он наконец. «А насчет того, что здесь что-то не так?» «Знаете, месяц назад у нас тут уже был один странный случай». Пропали трое ребят, их до сих пор еще не нашли. И это случилось... В общем, поезжайте туда, Кероян покажет вам кое-что, о чем он рассказал мне по телефону. В отдел Никита поехал один. Ни Лизуновской «Волги», ни Мерса Рубопа во дворе морга уже не было. Видимо, они, каждый на своей машине, куда-то поехали, куда интересно. В дежурной части стоял мужчина лет 50. По виду работяга, да к тому же еще и под градусом, он что-то горячо доказывал дежурному через оставленную в стекле амбразуру для заявителя. «Да ты пойми, Коля, она же до смерти испугалась!» — донеслось до Никиты. «Синяя вся была, тряслась, когда мы ее в больницу к нам на рентген везли. Нога-то тьфу, заживет до свадьбы, а вот испуг ее!» Все мужу и врачу нашему твердило, там кто-то был, я видела, я же не глухой, Коль!» Колосов показал дежурному удостоверение и спросил Кираяна. Тот встал, открывая ему железную дверь дежурной части, отмахнулся с досадой от работяги. «Слушай, иди домой, не до тебя сейчас, видишь, я занят. И с пивом того полегче, Вася, Света ругаться будет». «Это кто ж такой?» — спросил Никита дежурного, когда заявитель, что-то недовольно бормоча, взял курс на выход. «Да это Шурин мой, на скорой у нас работает». Дежурный снова отмахнулся. Смену сдал, пивка принял, зашел потрепаться. «А о чем он? Кто-то кого-то сильно напугал?» «Да вызов у них был. Вечерний, в его смену. В Сосновый Бор. Там отдыхающая во время конной прогулки ногу сломала». Врач из вызвал скорую, нужен рентген был. А женщина якобы, как петухов, Шурин мой говорит, чего-то сильно напугалась. «И часто вас контингент соснового Бора беспокоит?» «Очень редко, почти никогда. Тихо там все, культурно, солидно». Дежурный усмехнулся. «Ресторан, говорят, французский. А там пить умеют. Да и охрана у них своя там. Один раз только и было в прошлом году ЧП». У них сотрудница пропала. Потом нашли ее уже, когда снег сошел. Еле опознали, только по одежде. Один и был всего такой случай. Никита кивнул. Дело он это смутно помнил. Сам, правда, на подснежник не выезжал, но помнил, как и десятки других аналогичных преступлений в Подмосковье. Потерпевшая работала в салоне красоты при комплексе отдыха. Была парикмахером. Пропала где-то в середине ноября, а в апреле труп ее был найден недалеко от территории комплекса отдыха. Подозрение тогда пало на ее ухожора, преревновал, мол, и пырнул ножом. На костях сохранились следы от ножевого лезвия. Но доказательств тогда на подозреваемого не хватило, и дело так и повисло. Дежурный позвонил в розыск, и через пять минут оперуполномоченный Кираян спустился — «Парень мрачного вида, похожий на гималайского медведя». «Вы, Колосов?» — спросил он не очень приветливо у своего непосредственного начальства из главка. «Ну, рад познакомиться, товарищ майор. Поехали прямо сейчас туда, а то у меня со временем за парка. Он пожал протянутую Никиту и руку. «Вы прямо со вскрытия?» — Лизунов уже звонил. Сказал, Рубоб опознал убитого. Никита по дороге поделился с ним последними новостями, но ну, я им так сразу и сказал, что это не Андрюха Славин, мрачно изрек Кероян, а они заладили. Ветхость моста показалась Колосову особенно странной, после весьма приличных дорог спас из Польского района. Скоро этот проселок совсем закроет. Кероян словно угадал его мысли. У нас поговаривают этот пустырь Островских у администрации в аренду берет. «Территория комплекса и сюда начнет расширяться». «Ну, спускайтесь, тут тропинка». «Вот тут мы его обнаружили, наполовину в воде». Никиту спустился под мост, осмотрелся. Кусты, камыш, топкий берег, заросший осокой. Мелкая речушка, воробью не утопится. Укромное тихое место, но чтобы справлять тут естественную надобность в 3 часа ночи, даже если и припекло в пути клыкова, чего проще прямо на обочине, не отходя, Чего в темноте под мост лазить? Машина там, на мосту останавливалась, как считаешь? спросил он Керояна. Следов протектора на асфальте на самом мосту не осталось. Далее на проселке полная неразбериха множественные фрагменты следов с наложением. Транспорт шел туда и обратно по дороге, хотя, если этот тип действительно такой крутой был, что с самим бы знался, то вряд ли он простым пешеходом числился. Кироян смотрел на мост. Но даже если он и на своей машине сюда приехал, или с кем-то еще, сюда под мост он сам спустился. Причем без принуждения, добровольно. И зарезали его здесь, внизу, а не на мосту. А когда он дышать перестал, тело его перевернули, обыскали и стащили волоком в воду. Колосов внимательно осматривал берег. — С чего ты это взял? — спросил он. — Ну как же. Он после первого удара в шею на спину шмякнулся. У него вся куртка сзади в глине была. Потом его еще раз ножом пырнули, уже лежачего. Потом переворачивали с на бок, тоже глина везде. Зачем? По карманам шарили. И личных вещей у него при себе не оказалось. А потом вообще на живот перевернули и так лицом вниз в воду попытались спихнуть. Но он мог и сам в агонии перевернуться. Кероян пожал плечами. «Ограбление считаешь?» Колосов хмыкнул. И эксперт правильно сказал. Возможно. Только вот цепь у него на шее золотая. Ее почему-то оставили. Итак, две раны. Одна в шею, другая в сердце. Да еще убийца с телом, возможно, напрямую контактировал. Прижимал его, переворачивал. Выходит, в крови должен был сильно измазаться. Собаку не применяли? спросил он кироян отмахнулся а ерунда все это ну и напрасно возможно тут и без собаки кое-что нашли кироян смерил голосово недоверчивым взглядом словно прикидывая возможно начальству из главка доверить тайну или нет вон те кусты видите никита кивнул кироян указывал направо под мост в густые заросли альхи. идемте кое-что покажу Скользя по глине, Кироян зашагал к кустам. Колосов последовал за ним, на ходу смерил на глаз высоту моста, метров шесть. Нет, если оттуда упасть, вряд ли без синяков и переломов обойдешься. «Взгляните на это!» кираян раздвинул ветки. Колосов смотрел. Опер указывал именно на ветки кустов. Некоторые из них были сломаны, другие — согнуты. Все выглядело так, словно в гуще кустов кто-то продирался, прокладывая себе дорогу. Никита внимательно осмотрел изломы ветвей. Давность небольшая, дня три. И что-то с этими заломами и сгибами было не так, странно, необычно. Он глянул на Керояна. «Видите?» — спросил тот. «Направление замечаете?» Никита кивнул. «Ерунда какая-то». Направление изломов и сгибов на ветвях указывало, что через кустарник не продирались от берега реки к мосту, что было бы естественным. Нет. Направление шло из чаще кустов, словно кто-то вылезал оттуда, из самой глубины. «А хотите знать, почему след именно такой?» Кероян еще сильнее раздвинул ветки. «Смотрите туда. Видите?» Никита увидел в сумрачной тени ветвей что-то темное, ощутил запах сырости и гнили. Пригляделся получше. В гуще кустарника в глинистом берегу зияло круглое отверстие, словно нора какого-то животного. «Про этот вход мы ничего не знали», — сказал Кероян. «Другой искали, когда вот тут на тело наткнулись, а эту дыру я обнаружил, когда прилегающую местность начал осматривать». Увидел, что кустарник поломан, ну и кто-то выбрался оттуда, из-под земли, наружу, через эти кусты. Может быть, какое-нибудь животное? Барсук? Колосов вытягивал шею, стараясь заглянуть вглубь норы. Отверстие впечатляло. Здоровая дыра. Пожалуй, они с Керояном смогли бы туда протиснуться. «Это не барсучья нора», — Кероян кашлянул. «Это... это еще один вход туда, вниз». Он ткнул пальцем себе под ноги. И оттуда кто-то выходил, не далее, как три дня назад.